Экспедиционный корпус сил вторжения. Галактика 2 Система Тахир. Четвертая планета. Тахир 4 Глава 1 Скотч у г р ю м о глядел, как тает в зените слабенький инверсионный след только что улетевшего бота. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь, например Мельников, подошел и о б о д р я ю щ е хлопнул по плечу. Без дурацких и неуместных слов, просто дабы подчеркнуть, ты не один. Крепись, старина. Но никто не подошел. Солянка также у г р ю м о глядел в низкое чужое небо. Мельников по обыкновению шушукал с я в сторонке с неразговорчивым напарником, а пиратское б р а т ь е занималось высевом зародышей под походные домики-палатки. Первые пузыри будущих палаток уже проклюнулись, набухли и вяло колыхались на слабом ветру. н о д о л г о им не колыхаться, скоро обретут положенную форму и отвердеют. На душе было гадко. Сначала война это не натуральное, до того не натуральное, что скот ж и в о себе представил. Как в о р о т и л ы к Вазаров т и х у ю договариваются с президентом к л а н д а й к а совместно решают произвести войнушку, подумаешь, пристрелят десяток другой тахирцев, а потом, достигнув своих таинственных целей, преспокойно отваливают Кландайку заранее оговоренный куш, забирают свое и отбывают во с в о я а с ь А тех, кто был вынужден стрелять по н и в чем не повинным солдатам из президентской охраны, банально кидают на п о з и ц и я х И что? И кому они теперь нужны? Еще недавно все было просто и понятно. Скоч был десантником и командовал взводом таких же прямодушных обормотов. Был враг, его следовало уничтожать. Были свои, их следовало оберегать и выручать из всяческих передряг. И вдруг все в о д н о ч а с ь е изменилось. Скоч прекрасно понимал. Вокруг истории с инопланетным захоронением вяжется целый клубок событий неприглядных и откровенно грязных, потому что политика занимается исключительно такими делами неприглядными, грязными и лживыми. Скотч перестал быть защитником, солдатом родной доминанты и вместе с коллегами превратился в игрушку, солдатика, разменную фигуру на чужом игровом поле. Он прикоснулся к государственной тайне, поэтому н а з а д х о д а нет. Слишком велика вероятность, что его изловит враг и п р е п а р и р у е т мозги. Выудив попутно все, что с к о т ч у м у д р и л с я узнать за последний год с небольшим, и с остальными героями Табаски такая же история. Гадко было на душе, ой, гадко. Вот ребятам легче. Далеко не все понимали, что происходит. Для большинства нынешние события выглядели просто очередным боевым заданием. в р а ж е с к и й и м п у л ь с над головами не с т р е к о ч е т и то ладно. Но кое-кто прекрасно осознавал происходящее. Скотч опустил голову и из-под л о б ь я взглянул на Мельникова. Тот кривовато улыбаясь поманил его пальцем, словно ждал этого взгляда. Тихушник чёртов. Сейчас Скотч злился и на него тоже. Ведь ежу понятно, что человек знает куда больше, чем говорит, и в происходящем видит какую-то неумолимую и однозначную логику. Нет, чтобы поделиться, вдохнуть жизнь в номинального командира. Так нет, молчит зараза, улыбается только кривенько, до да снисходительно. Скотч з л о в сплюнул под ноги и направился к нему. Можешь, соизволить просветить? Чего, Хмуро? спросил он приблизившись. Мельников отослал приятеля по гранца к работающим пиратам и поманил Скотча дальше к пологому берегу озера, разлившегося посреди парка. Они уселись на круто боких валунах у самой воды. Валуны были крупные и явно привозные, уж слишком декоративно и живописно были расставлены. Сейчас с а н я Веселов подойдет, сообщил Мельников непринужденно. Помимо к о г о р т ы Скотча. На поверхности оставили нескольких искателей, в том числе в е с е л о в а аналитика Макгрегори, п я т о к научников и зачем-то двоих офицеров из службы наблюдения. Хорошо всем знакомых д а р и у Шимаримутсу и Рафика Раджабова. Никак герои Табаски не разлучаться. Сводит их судьба вместе раз за разом. И что? Буркнул Скотч не слишком радостно. Поговорить надо. Кроме того, нужно будет устроить вылазку, кой куда. Но об этом пока лучше помалкивать.